568. Сказано, что каждый человек несет особое поручение. Именно каждый, принявший земную плоть, уже является вестником. Разве это не чудесно? Нужды нет, что множайшие не имеют представления о своем назначении. Забывчивость — это есть неосознание трех миров. Можно представить преображение человека, познавшего пользу своего земного пути. Братство помогает такому осознанию.